Зубы. дентер. Зубы предназначены для откусывания и размельчения пищи. Они также принимают участие в образовании членораздельных звуков. Своими корнями зубы укреплены в ячейках альвеолярных отростков челюстей. Конец 172 страницы. У человека различают молочные зубы и сменяющие их постоянные зубы. В зависимости от формы зубы подразделяют на резцы, клыки, малые коренные и большие коренные. Для обозначения количества зубов по группам пользуются зубной формулой. Постоянных зубов 32, по 16 в верхнем и нижнем зубном рядах. Зубная формула постоянных зубов. Слева, вверху. Третий, второй, первый, второй. Внизу, третий, второй, первый, второй. Справа, сверху, второй, первый, второй, третий. Внизу, второй, первый, второй, третий. Она означает, что в каждой половине верхнего и нижнего зубного ряда имеется два резца, один клык, два малых коренных и три больших коренных зуба. Третий большой коренной зуб называется зубом мудрости. Он прорезывается последним. Молочных зубов 20. Формула этих зубов. Слева, вверху, второй Ноль, первый, второй. Внизу. Второй, ноль, первый, второй. Справа. Вверху. Второй. Первый, ноль, второй. Внизу. Второй. Первый. Ноль, второй. Она означает, что каждая половина зубного ряда включает два резца, один клык и два больших коренных зуба. Малые коренные зубы отсутствуют. У человека зубы появляются на шестом-восьмом месяце жизни. В период от шести месяцев до двух с половиной лет прорезываются все молочные зубы. С шестилетнего возраста они начинают заменяться постоянными зубами. После смены зубов продолжается до 12-14 лет. Исключение составляет зубы мудрости, которые прорезываются в возрасте 17-25 лет, иногда позднее, или совсем не прорезываются. В зубов каждый зуб имеет коронку, шейку и корень, корни. Коронка зуба выступает над десной. Суженная часть шейка покрыта десной. Конец 173-й Корень зуба находится в ячейке азиолярного отростка. На верхушке корня имеется отверстие, ведущее в канал корня, переходящее в полость коронки зуба. Через вот это отверстие и канал в полость коронки зуба проникают сосуды и нервы. Коронка каждого зуба имеет несколько поверхностей. Поверхность, обращенная к зубу на другой челюсти Называется «зывательный», поверхность, обращенная к губе или щеке губной или сечной, обращенная к языку – язычной. У коренных зубов имеются два или три корня. Резцы в количестве 8 по 4 в каждом ряду располагаются в передних частях обеих из Корень, имеют долотообразную форму со свободным режущим краем. Задние поверхность коронки несколько вогнутые, передние выпукные, верхние резцы больше нижних, корни у резцов длинные, одиночные, немного сдавленные с боков. Хлыки по два в каждом ряду лежат кнаружи от резцов. Они не очень правильной конусообразной формы, с притупленной верхушкой. Корни конусообразные длинные. Малые коренные зубы их восемь, располагаются за клыками. Нижние малые коренные зубы имеют одиночные уплощенные корни, у верхних корни расщепленные или двойные. Самые задние – большие коренные зубы. коронки имеют кубическую форму, отличаются крупными размерами. У нижних больших коренных зубов по два корня, у верхних по три. При сомкнутых пелестях каждый зуб одного зубного ряда своей жевательной поверхностью соприкасается с двумя зубами другого ряда. Только зубы мудрости располагаются один против другого. Молочные зубы по своей форме сходны соответствующими постоянными зубами, но отличаются меньшими размерами. Зубы построены преимущественно из твердых тканей. Дентима эмали и цементы. Только в полости коронки зуба и канале корня имеется мягкая ткань пульпа. Конец 174 страницы. Бушная часть зуба состоит из дентина, развивающегося из мезенхимы. Коронка зуба покрыта эмалью, корень и сейка – цементом. Дентин сравнивают с костью, но он обладает большей твердостью. Эмаль – самая твердая ткань организма, приближающаяся по твердости к кварцу. С поверхности эмаль покрыта тончайшей оболочкой – кутикулой. На зубательной поверхности коронки она стирается. Эта оболочка состоит из рогового вещества и оберегает эмаль от разрушающего действия химических веществ пищи. Цемент, покрывающий шейку и корень зуба,